Глава 15 Вертолет спокойно преодолел очередной десяток километров до мимо. Полоска береговой черты Средиземного моря еще не просматривалась, зато отлично можно было разглядеть одну из главных достопримечательностей этих мест. «Саныч, крепость!» — радостно возвестил Кеша в момент нашего пролета Масьяфа. «Да, она самая средневековая». «Класс! Настоящая ведь!» уточнил у меня Петров. Как маленький, ей-богу. Накиньте, не игрушечная. Делали на совесть, поэтому стоит уже восемь веков, ответил я, облетая сам город с юга. Приятно было видеть, что с крыш домов нам машут местные жители. Это не Афганистан, где рядом с кишлаками лучше вообще не летать. В эти места еще не докатилась гражданская война. Убаюкивающий шум в кабине был самой большой сложностью на протяжении всего полета, только Кеша иногда бодрит интересными вопросами. Сансаныч, а мы где жить будем? спросил Петров, намекая на условия проживания в Сирии. В ближайшее время мы сутками спать здесь не будем. Я сомневаюсь, что нам вообще что-то подготовят на базе. Кеша взял паузу, во время которой мы и пролетели в сирийский прибрежный хребет. Здесь его еще называют джебель ансария «Возьми управление». «Управляю», — ответил мне Петров, и я убрал руку с ручки управления и ноги с педалей. Атмосфера спокойная, в кабине не сильно жарко, так что я позволил себе слегка полюбоваться видами мухофазы латаки и границы которой мы подлетали в данный момент. Облака здесь кажутся ближе, более живописные. Удивительно, но небо над Сирией как будто голубее, чем где бы то ни было. Сквозь блистер видно, как оно подсвечивается солнечными, янтарными и жемчужными лучами. Красиво, но дома лучше. Ой, Саныч, это ты еще речку в моей деревне не видел, а рыбы сколько там? И правда, сколько угодно можно смотреть на красоту голубой линии Средиземного моря и горный хребет, но свой берег реки Тверца всегда милее. Чем ближе к морю, тем плотность домов населенных пунктов в Латаки увеличивается. Уже и ближайший к аэродрому крупный город Джебло виден. Севернее его и сам аэродром. У меня даже в душе немного сжалось от предвкушения посадки. Казалось, только вчера был в Хмимими, а теперь это уже другая жизнь. 201 и второму. запросил я Тобольского, который летел на установленном интервале от нас. Точку наблюдаю, выполняю осмотр, доложил я. Серая полоска аэродрома была прямо перед нами. Никакого воздействия земли никто не ждал, но для приличия лучше облет сделать. Влево пошли десятый, дал я команду Хачатряну. Правый на месте. Отклонил ручку управления влево, снижаясь к самой земле. Кроны редких деревьев вот-вот коснутся колес. Вывели, проговорил я про себя, выравнивая вертолет. Пролетели рядом с одноименной деревней Хмеймим. Пока жители встречать не выходят, но местные машины останавливаются. Вот дорога. Здесь наверняка поставят КПП. Тут пока чистое поле. Охраны придется много нагнать. Мы только что пролетели над въездом на аэродром ведущий к нему грунтовой дорогой. Полоса сверху кажется уже достроенной. Но ни одного рабочего не видно. Техника то на полосе, то рядом с полосой. Несколько зданий рядом, с виду либо брошенные, либо недостроенные. «Десятый распуск, я над полосой пройду, ты на северной части». «Коня, вправо ухожу», — ответил Рубен. В правом зеркале я увидел, как уходит в сторону Хачатрян. Крен старший лейтенант заложил большой, такой, что и траву может подстричь несущим винтом. «Ближе к полосе», — проговорил я, прижимаясь к бетону. В стороны полетела пыль, трава, камни, все, что было на полосе требовало уборки. Маркировка нарисована, а вот светотехники никакой, еще и локации нет. Зато уже есть, где выложили квадраты плиток из плитка 1 д Видимо, из Союза успели передать местным строителям, чтобы положили. Но самая основная проблема, кроме КДП и еще пары строений, ничего. 201-й второму осмотр выполнил, доложил я в эфир, выполняя горку. И вся линейка винтокрылых машин начала заходить на посадку, разметая пыли и камни. Следом произвели посадку и мы с Хачатряном. Нас уже встречал один из техников, показывая, куда и как зарулить. «С прибытием, Иннокентий, Джон Ридович Поздравил я Кешу, как только мы начали выключаться. Петров молчал. Как только пыль осела и несущий винт остановился, я открыл кабину. Спрыгнув на бетонную поверхность, ощутил то самое дежавю. «Одно плохо. Нет ни шиша». «Ну, с прибытием. Как полет?» Поприветствовал меня техник Акимович, протягивая журнал. Аэродром еще не появился в Хмеймиме, зато журналы тут как тут. «Акимович, мы без бумажки никак?» Спросил я, снимая шлем и взяв журнал подготовки вертолета. Сокращенное ЖПВ. Ассоциацию большинства данный документ вызывает соответствующую». «Эй, ЖПВ вещь! Всегда с собой, но когда надо, где-то в проезде!» После подписи в журнале я осмотрелся вокруг. Инфраструктуры нет. Вообще нет. Есть пара топливозаправщиков, какие-то вагончики, напоминающие будущие Кимбы, и несколько палаток. Как раз рядом с ними уже был командир полка. Его жестикуляция говорила сама за себя. «Ой, Бунт недоволен» подошел ко мне Акимович, показывая в сторону палаток. Леонид Викторович, если судить по жестам, обещал одному из военных что-то куда-то закрутить. не он показывает, как надо правильно делать», предположил Кеша. Бунтов в это время бил по кулаку сверху ладонью. «Думаю, что он предлагает парню пройти в неочередную колоноскопию», сказал я. «А это как?» спросил Кеша. «Это неприятно. Совсем неприятно». Постепенно личный состав распределился по объектам. Десантники, которые тоже прибыли на вертолетах, стали выставлять охранение. Техсостав уже готовил вертолеты к повторному вылету. А мы в это время осматривали территорию рядом со стоянкой. Я шел рядом с Тобольским, который иронично улыбался, наблюдая за сирийцами. Местные рабочие угоняли технику с полосы, пытаясь при этом еще убрать камни с бетона. «Итак, что мы имеем?» – произнес Олег Игоревич, когда мы остановились рядом с двумя большими палатками. КМСК внимательно посмотрел на само жилище, а затем и на огромный валун железных конструкций рядом со входом. Это были части от армейских железных кроватей. «Геморрой», – ответил я. «Так точно. Как обычно, все будем делать сами», – ответил Тобольский, взяв из кучи металла душку от кровати. «Мы с ним прошлись в здание командно-диспетчерского пункта. Здесь уже шла работа по обустройству своих рабочих мест. Пока поднялись на самый верх, Игоревич чуть ноги не сломал. Камней, строительного мусора и побитых стекол было много. Мы поднялись в зал управления, где должна была находиться группа руководства полетами». Тобольский, как воспитанный человек, решил сначала постучаться. «Разреши Ах, етить, колотить – выругался Тобольский, чуть не споткнувшись на входе. «У нас всегда открыто!» «Добрый день!» – встретил нас худой и высокий парень в техническом комбинезоне. Правда, расцветка не песочная, как у нас, а камуфлированная. Та самая расцветка бутан, которая вскоре должна была стать основным цветом летно-технического обмундирования. Парня звали весьма лаконично – Владимир Владимирович. «Фамилия моя Шохин, звание майор. Я на этом аэродроме теперь руководитель полетами». Мы поочередно представились и пожали РП руку. С ним были еще двое помощников, которые вместе со связистом обустраивали рабочие места. А точнее, просто ставили на столы небольшие индикаторы радиотехнической системы ближней навигации. На стене висела карта Сири, а также несколько плакатов с дополнительной информацией. Обзор летного поля был хорошим. Особенно через те панорамные окна, в которых были разбиты стекла. «Не густу у нас со средствами», – заметил я, когда связист устанавливал блоки радиостанций. «Ой, да тут похороны сплошные. Ходил тут один связист, деревянный по самой уши, мол, нам не говорили ничего, мы не знали, что прилетят так рано». «Одно слово, камень, не связист», – эмоционально рассказывал Володя. По его словам, есть и объективная причина, почему в таком состоянии аэродром. Ответ простой – Перелет техники ожидался только через пять дней, вот ничего и не готово. «Выходит, кто-то решил пораньше все сделать», – посмотрел на меня Тобольский и подмигнул. «Никто не отменял правила первого доклада. Чем быстрее доложишь, тем больше тебе награду дадут», – добавил я. «Непонятно только, кто же так торопит руководство». «Ладно, приказано то и есть, что их не обсуждают. Но их можно по-разному интерпретировать», – продолжил Шохин за мной. В зале управления появился Бунтов. Судя по его выражению лица, он уже был на грани того, чтобы перестрелять всех. «А тут у нас что? А, так, Игоревич Саныч и... Владимирович, очень приятно!» Поздоровался Шохин с командиром полка. Бунтов представился и прошелся по всему аквариуму, как иногда называют зал управления на командно-диспетчерском пункте. «Товарищи, у нас жопа!» Добавил Леонид Викторович, подойдя к одному из разбитых окон. Нет, не так. У нас полная жопа. Вот такая. Командир полка развел руки в стороны, показывая размер нашей проблемы. «Ну, а еще к вечеру все самолеты должны сидеть здесь, сказал Шохин. Куда ж так торопят всех? Настолько усириться в плохие дела не могут быть, если только... Олег Игоревич, к нам сейчас пойдут мишисты. Там имущество, личный состав АСП. Готовьтесь завтра работать. Мы с тобольским переглянулись. «Леонид Викторович, я все понимаю, что мы здесь не поля приехали опрыскивать, но какого рода работа нас ждет?» Бунтов подошел ближе и задумчиво почесал голову. «У законного правительства Сирии с каждым днем все меньше армии и верной присяги. К тому же с севера и с юга появились духи. Те самые, которых не добили в Афганистане». «Как они тут оказались, мне пока непонятно. Можно предположить, что зашли через Турцию или Ирак». Я посмотрел на карту Сирии, висевшую на стене. Видимо, эту страну вновь пытаются раздербанить, как и в моем прошлом. Пока все ждали большие вертолеты, началась большая стройка. Палатки поставили относительно быстро. В это же время приехала и полевая кухня, а вместе с ней и целая рота солдат. Столовая была организована прямо на открытом воздухе. Пока кто-то собирал из привезенных ящиков пустой бомбатар и столы и лавки, другая часть личного состава уже занималась постройкой умывальника и душа. «Вот здесь закрепи, а так лучше». Помог я одному из наших парней доделать кровать перед тем, как ее занести в палатку. «Спасибо, командир». Жилище соорудили еще до обеда, а затем начали его облагораживать. Занесли кровать и стол, который где-то нашли бортачи, выставили пирамиду под оружие. Когда все было закончено, прибежал Рубен. «Саныч, у нас проблемы. Я такого еще никогда не видел. Как мне, сыну Рудика, хочу ходить туда?» возмущался он. Так, Рубен и Бенрудик, что случилось? Следом прибежал и Рашид. Без него никакого разговора, конечно, не получится. Сансаныч, командир, я туда не пойду, а мне и моя гордость не позволяет, громко сказал Ибрагимов. А потом, конечно же, и Кеша появился. В этой командировке у меня что не летчик, то Крендель. Пока я утирал футболкой под лица и на рассказывал свою версию происходящего. «Саныч, там все норм, мест всем хватит, и далеко от столовой». «Да что же там за... что вы там построили?» — спросил я. И меня отвели к этому мега-сооружению. Вели меня куда-то в степь, где не было ничего, кроме двух отдельно стоящих деревьев. Между ними были проложены наспех сбитые мостки, а еще был весьма знакомый отвратительный запах. «Вы меня в сортир привели? Ничего лучше не придумали?» — спросил я. Туалет было решено сделать по-простому, несколько мостков примыкали к огромной траншее, вдоль нее и сидели облегчающиеся. Ясно теперь, что не понравилось моему армянскому другу, но со столь большим количеством людей этот вариант туалета самый нормальный, да и времени нет сооружать более закрытые. — Занович, давай что это другое, а? я не могу тут сидеть, — продолжал возмущаться Рубен. — Иди сюда, — подозвал я Хачатряна. Он подошел, продолжая возмущаться над видом нашего туалета. Санзаныч, ну это ни в какие ворота не лезет!» «Рубенчик, у тебя два пути. Либо ты ходишь сюда и сидишь кайфуешь на свежем воздухе, либо можешь терпеть до постройки нашего личного, прекрасного и не столь большого туалета. Понял меня?» Рубен, как и Рашид, согласился. Но у него и варианта другого не было. К вечеру стройка постепенно затормозилась, и все плавно перешли к водным процедурам. Воду нам привезли на машинах. Она еще не успела нагреться, так что организм начал закаливаться. Тут начались и посадки наших истребителей. В воздухе к этому времени уже кружили Ми-24, прикрывая заходящих на посадку. Для каждого из подразделений была уже готова стоянка. В течение часа Мимим заполнился самолетами, а в строящемся жилом городке прибавилось жителей. Вся наша эскадрилья жила в двух больших палатках. Мы уже и ко сну начали готовиться, а самолетчики никуда не торопились и терпеливо ждали чего-то, сидя на ящиках рядом со столовой. В этот момент мы с Тобольским решили пройтись. «Мужики, а где наше жилье, не знаете?» — спросил меня один из летчиков. «Так вы к тыловику, он вам и палатку даст». «Ага, а сам он ставить не будет? Я сам себе строить должен!» — перебил меня летчик. Тобольский посмотрел на него и на меня потом. «Почему бы и нет?» – ответил Олег Игоревич. «Желаю удачи! Может, и дождетесь, когда вам построят!» – продолжил я за командиром. Летчик удивился, но к тыловику убежал. Через несколько часов стемнеет, так что парням надо бы поторопиться. Коллегам пришлось помочь, что было ими оценено весьма радостно. Вскоре уже и начало темнеть. Да только спать никто пока не собирался. «Мы уж с Тобольским точно!» Только я лег в кровать, как меня уже толкал Кеша. «Саныч, ты, Тобольский, командиру полка!» «Задача пришла», – уточнил я, и Иннокентий молча кивнул. Собравшись и взяв из пирамиды оружия, мы с командиром эскадрильи направились на КДП. Здесь временно разместился и командный пункт нашего аэродрома. «Разрешите, Леонид Викторович?» – спросил Тобольский, когда мы вошли в комнату. «Да, пожалуйста», – ответил ему Бунтов, который с трудом удержался, чтобы не зевнуть. На временном КП было все по-спартански. Несколько столов с телефонами и документами, графики, планы, приказы и все остальное обрабатывали три офицера. Сам же Бунтов сидел на кровати рядом со столом и смотрел на один из телефонов. «Вот, жду звонка, чтобы задачу принять от высокого начальства. Завтра у вас насыщенный день. Исполняете роль. Такси» сказал Леонид Викторович, откинувшись назад и прислонившись к стене. И кого возим? уточнил я. Генерала Чигаева. Кстати, именно тебя, Сансаныч, подали командиром его вертолета.